Письмо от Софи. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы выбрали «Извините, что мне не жаль». Если вам понравилось и вы хотели бы следить за новинками и последними новостями и шепотом узнать, что будет дальше с Тенци, Адамом и Снежком, подпишитесь на уведомления у меня на сайте. Адрес вашей электронной почты останется в тайне, и вы в любой момент сможете отписаться. Я писала, извините, что мне не жаль, на стройке. Не на какой-то случайной стройке, конечно, а в собственном доме. Пока я работала над романом, вокруг сносили стены, прибивали потолочные балки и сверлили везде дыры для труб и проводов. Было даже кое-что под названием «швейный набор для декольте строителя». И я поняла, что процессы строительства дома и написания книги очень похожи. Вначале на бумаге появляется идея того, каким вы все это видите. Все идеально и разложено по полочкам, именно то, что вам нужно. А потом начинается работа. И вот это уже настоящий кошмар. Пыль, опилки, повсюду горы щепок или слов, которые кажутся не теми, персонажи которые не так себя ведут, и сюжетных дыр, которые не получается ничем заполнить. И вы начинаете жалеть, что вообще за это взялись. Но сейчас ремонт почти завершился, а история Шарлотты подошла к концу. Вам понравилось? Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение об «Извините, что мне не жаль» и лучший способ донести его до меня — написать отзыв в интернете. Я читаю каждый отзыв, положительный и негативный, и искренне благодарна каждому читателю, готовому потратить несколько минут на то, чтобы его написать. Конечно, есть и другие способы со мной связаться. Если вам хочется получать новости о моих книгах, вы можете подписаться на рассылку. Обещаю, что не буду рассылать спам и никому не передам ваш электронный адрес. Однако, прежде всего, благодарю вас за то, что вы решили познакомиться с этой историей.